Глава восьмая. Далекий артиллерийский гул будет нас. В мутном бескромном рассвете мы стоим в окопах, слушаясь. Артиллерийский бой идет на севере. Там, выше по течению, у нас где-то еще плацдарм. Внезапно ракета... Прорезает дымный рассвет, повиснув над передовой, брызгает огнями. Мы ждем. У немцев по-прежнему тихо. Ракета гаснет, оставив висеть в воздухе оборванный шнур дыма. Когда за Днестром поднимается солнце, первая волна самолетов проходит на север. Крылья их снизу блестят в утренних лучах. Три звена отрываются от остальных, свернув с курса, делают круг над нами. И заходят бомбить немцев. Истребители вьются выше, прикрываясь воздуха. Мы вылезаем из окопов. Днем, не прячась, стоим в полный рост, смотрим бомбежку. Немцам сейчас не до нас. По всему склону, по гребне высот, земля взлетает навстречу самолетам. Мы что-то кричим, машем руками и не слышим своих голосов. Самолеты делают еще круг и улетают. Пыль и дым растут вверх, потом ветер разносит их по плацдарму. Когда небо расчистилось, листья кукурузы, недавно еще блестевшие от росы, были рыжие и бархатистые на ощупь. До вечера не стихает дальний артиллерийский гром на севере. Мы чего-то становимся раздражительны. Обычные разговоры внезапно кончаются ссорами. Так проходит день. Ночью от нас забирают медсанбат. К нам из-за Днестра переправляется противотанковая артиллерия. Одна батарея низких длинноствольных 57-миллиметровых пушек становится позади нашего НП. Артиллеристы, молодые, широкогрудые ребята, роют огневые позиции в кукурузе, расспрашивают нас про немцев. Хорошего они ничего не ждут. Истребители танков. Их кидают всякий раз туда, где немцы будут наносить танковый удар. Но нам с ними становится уверенней. От них мы узнаем первые сведения. Будто бы еще до рассвета на том плацдарме немецкие танки ворвались в Медсанбад. Раненых расстреливали прямо в землянках. Те, кто выползал наружу, давили гусеницами. Говорят, врач пытался защитить их. В люке танка... Поднялся офицер, спокойно застрелил его из пистолета. Спаслись только две медсестры. На рассвете в одних рубашках они переплыли Днестр. — Сколько километров тот плацдарм? — спрашиваю я. — Одиннадцать по фронту, девять в глубину. — Одиннадцать на девять — это девяносто девять квадратных километров. Почти сто. По сравнению с нами целое государство. Наш плацдарм... Как его ни крути, как ни меряй, хоть в ширину, хоть в глубину, полтора квадратных километра земли. Если немцы теми же силами навалятся на нас, дело наше плохо. Ночью к немцам уползает разведка за языком. Возвращаются ни с чем. В одном месте наши позиции соединяются с немецкими. Здесь когда-то мы заняли первую линию немецких траншей, вторую взять не удалось. И ход сообщения остался. Немцы устраивают в нем засаду и перехватывают пехотного повара с термосом супа. Он успевает крикнуть. Крик его между двумя автоматными очередями слышен был даже у нас. Сбежавшимся пехотинцам удается отбить повара, но уже мертвого». Всю эту ночь мы спим и не спим. Небо облачное, далекие огненные зорницы вспихивают на севере, словно там стороной проходит гроза. И в воздухе тоже тревожно, как перед грозой. Особенно неспокойно к утру. Наступление всегда начинается на рассвете. Но рассвело, и мы идем спать. Днем опять слушаем дальний артиллерийский гром. Временами, кажется, он приблизился. Но это всегда так, если долго вслушиваешься. Я замечаю, мезенцев становится вдруг разговорчивым. Есть люди, которые в определенных обстоятельствах становятся разговорчивы, даже крикливы. Таких я встречал в окружении. Задним числом они всегда лучше других знали, чего не следовало делать. Вот если бы их спросили раньше, все бы этого не случилось. Они громко искали виновников прошлых ошибок, только об этом могли кричать и ничего не способны были предложить, как будто теперь это было уже и не важно. Оказывается, Мезенцев прежде еще понимал, что плацдарм наш бессмыслица даже с военной точки зрения. Это вовсе не главное — захватить плацдарм. Полтора квадратных километра земли, разве можно здесь отбить серьезное наступление? А если это объем, так скольких жизней будет стоить каждый метр? Разве это окупается?» Все это он говорил безмолвному Коханюку. «С Коханюком удобно спорить, он всегда молчит. И поскольку не возражает, можно даже понять так, что согласен». Но вхожу я в землянку, и Мезенцев сразу умолкает, беспокойно поглядывает на меня, пытаясь понять, слышал я или нет. Я ложусь на нары, при свете коптилки рассматриваю целевшие листы немецкого иллюстрированного журнала. Во всю страницу рисунок солдаты в порыве, устремленные вперед. Трубач трубит, задрав вверх трубу, словно на ходу пьет из фляги. Один солдат отстал, подтягивая сапог. Но и он устремлен вперед, а трубач призывно машет ему рукой. Я уже, наверное, десятый раз рассматриваю этот рисунок. Почему-то он меня раздражает. На другом конце Нар, поджав под себя ноги, как мусульманин раскачивается и мычит синюков с закрытыми глазами, словно молится... под низким накатом. Сегодня утром осколок разорвавшегося снаряда вошел ему в одну щеку, вышел из другой. Вместе с кровью Синяков выплюнул на ладонь обломки зубов. Вот уже несколько часов сидит он так, зажмурясь, зажав ладонью рот, полный крови и боли, раскачивается и мычит. Даже есть не может. Я лежал однажды в черепном госпитале и видел там челюстно-лицевое отделение. Жуткие мученики. чего то у них часто возникает инфекция, подвязанная детской клеенкой с распухшими, воспаленными, нечеловеческими толстыми губами, с какими-то проволочными сооружениями, не закрывающимися рту. Они обливаются потоками слюны, и когда ходят, слюна тянется за ними по полу между ног. Их поят жидким, но все равно каждый раз еда для них мучение. Мне почему-то кажется, что Мезенцев, когда говорил «Разве это окупается?», глазами указал на Синюкова. Держа перед собой журнал, я спрашиваю спокойно. «Так значит, плацдарм бессмыслится?» Мезенцев молчит. Он вообще остерегается меня. Я откладываю журнал в сторону. «Что же не бессмыслица? Он уже не рад, но я отступать не хочу. К тому же тревожная обстановка придает смелости. — Не бессмыслица, товарищ лейтенант, — это жизнь, — говорит он, грустно, как мудрец. Чья жизнь? Каханюк встает и выходит к стереотрубе. Мезенцев вдруг решился. — Товарищ лейтенант, вы культурный человек. Подымают... Он меня до своего уровня. Вы сами знаете, правда, выглядит иногда циничной. Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка, он кивнул на дверь, дороже мне, чем моя жизнь. Да он не может ценить ее так. Что он видел? Мы сейчас все вместе здесь. иди вместе, и спим. И когда нас обстреливают... так тоже всех вместе, и от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе, и ложный страх, как бы обо мне не подумали плохо. Очень важно Синюкову, что о нем думаю я, если он, может быть, никогда не сможет говорить. Синюков начинает мычать, как от сильной боли, я молчу.